Глава 23, в которой мы шли, шли и нашли на свою голову. Не было никаких братских прощаний долгих напутственных речей. Расставание с побратимами произошло предельно просто. Вот наш маленький отряд бежит в середине растянувшейся длинной цепи вереницы Зактунковой. Вдруг бац! Все серые спереди и сзади, синхронно активировав свой читерский скрыт, Дружно сгинули без следа, и среди пустоши серых земель мы вновь остались наедине друг с другом. Да, по факту провожатые нас тупо бросили, но не кинули. Это важно, потому как аккурат в момент их исчезновения вдали показался темно-зеленый контур приграничного с серыми землями лесного кластера. То есть Зактунки, как и обещали, довели нас до границы своих земель, Соответственно, никакой обиды на их по-английски «сдержанное расставание» у нас не было, да и быть не могло. Вид леса впереди, обещающего долгожданное спасение от опостылившего жаркого солнца пустынных серых земель, придал сил нашим утомленным ногам, и примерно через полчаса отчаянного ускорения – Наш маленький, но зубастый отряд ворвался на густую зеленую траву лесной опушки под тень огромного развесистого дуба. Поскольку окончательно выпившиеся из сил крестники там же и рухнули без сил, я вынужден был устроить отряду очередной привал под дубом. После того, как очнувшиеся слабосилки скомячились следом за нами с девчонками по банке тушенки с сухарями, запили эту роскошь водой и живцом и окончательно пришли в норму, мы в пятером стали планировать маршрут дальнейшего продвижения к цели. Имеющаяся у Скунса карта замка Ордена и его ближайших окрестностей на нынешнем этапе отрядного рейда по-прежнему оставалась для нас практически бесполезной, потому как на карте отражался кусок территории в незнакомом всем нам 12-м юго-восточном регионе континента – Мы же волею проведения оказались теперь в соседнем с двенадцатым четырнадцатом юго-восточном регионе континента, и что вдвойне паршиво, кластеры этого региона для нас были такой же терра-инкогнито, как и территория двенадцатого. Эх, а ведь у нас была такая замечательная возможность переместиться порталом сразу в окрестности замка. Раз, и мы в дамках. Но на кону в тот роковой момент оказались судьбы друзей, предать которых лично для меня было гораздо хуже собственной смерти и уж точно не стоило награды за системное задание, даже эпическое». Повторная же активация портала вместе силы Зактунков, со слов шамана, у которого я, разумеется, об этом поинтересовался, выловив серого побратима сразу после спасения друзей, оказалась, возможно, только через десять дней. Но это лишь полбеды. На крайняк мы могли бы как-то перекантоваться эти десять дней в стойбище побратимов, благо данный нам системой временной интервал на исполнение эпика Позволял это сделать, однако у серых имелись собственные виды на использование следующих порталов, и при всем уважении к новоявленным побратимам тратить на нужды игроков еще один драгоценный портал шаман Зактункова отказался на отрез. К счастью, у нас имелся жаба с даром менялы, скрытая ступень которого, полученная от системных щедрот крестненькому еще в крынке, позволяла генерировать план незнакомой местности. Увы, и здесь имелись подводные камни. Жаба мог снабдить участников отряда планами окружающей местности только знакомых ему лично стабов. Получить же всю необходимую информацию о стабах незнакомого региона проще всего было у любого местного менялы. Иными словами, чтобы обзавестись подробной картой 14-го региона, Отряду необходимо было вслепую отыскать ближайший стаб, доставить туда нашего менялу и организовать там встречу жабы с тамошним коллегой. Ну а дальше, когда у нас появится карта, можно будет планировать путь к наиболее удобному для пересечения участку пограничного барьера между 14 и 12 регионами, а там уж... Впрочем, так далеко загадывать пока что было рановато. Определившись с первоначальной целью, мы закончили полничать, покинули просторные владения гостеприимного дуба и зашагали к зеленой стене пышного лесного орешника. Отмена прокачанный следопыт позволил мне играючи отыскать среди кустов начало неприметной звериной тропы. Наказав друзьям следовать точно за мной, я первым нырнул в переплетение затянутых паутиной веток и листвы. Первая сотня шагов – далась мне сравнительно легко, однако дальше и без того густые лесные заросли превратились в сущую чащобу, и мне пришлось буквально продираться сквозь сросшиеся заросли над тропой, чувствуя себя при этом натуральным кабаном. Еще неделю назад, по местному исчислению, разумеется, такое яростное сопротивление лесных насаждений грозило быстро меня утомить, Что в конечном итоге обернулось бы существенной задержкой отряда, но теперь после недавней экспресс-прокачки в лабиринтах я пер вперед, как танк, играючи проламываясь сквозь ветки и листву по бокам и с корнями вытирая, и тут же безжалостно вбивая подошвами в землю кусты, посмевшие пустить побеги на моем пути». Друзья жаловались потом, что еле успевали бежать за мной по протаренному в чащобе пути, и в таком угарном темпе мы штурмовали ее примерно полтора часа. Потом лес вокруг начал редеть, и мы вывалились на обочину лесной дороги. — И куда теперь? Вправо, влево! — простонал задыхающийся от быстрого бега жаба. — Вообще-то это мы у тебя спросить должны. фыркнула отдувающаяся рядом слеза. «Меняла, блин!» в ей Белка, в кои-то веки поддержал соперницу. «Ну, жаба же вам объяснил!» запыхтел верный Санчо Панса нашего Менялы. «Ну-ка, тихо все!» шикнул я на друзей и махнул рукой влево, пояснил. «Кажись, оттуда только что крик донесся женский!» Но мое предупреждение неожиданно обернулось против меня. рехтовщик, ты угомонишься когда нибудь наконец грозно подбочинившись вдруг возмутилась слеза «Чё?» — растерянно обернулся я на девушку фигней хрест страдать она говорит опередив заклятую подругу перевела белка и хмыкнул добавила нас и так вон уже двое встретить точно будет перебор не отряда грёпаная бабье царство какое то подхватила слеза а ему кабелю все мало Продолжила нагнетать, и Белка тоже. «Крики баб новых в округе мерещатся!» Добила слеза. «Девчонки, вы чё? Я ж правда там только что слышал!» К счастью мой, растерянный лепет очень вовремя прервал повторный женский крик, раздавшийся уже гораздо ближе. «Спасите!» Какая-то попавшая в беду бедняжка, похоже, бежала по дороге в нашу сторону. Но от намерения броситься и навстречу меня удержали руки, объединившихся перед потенциальной общей угрозой подруг, намертво впившихся с обеих сторон в мои локти. «Сейчас я тоже слышал!» Возникшую напряженную паузу рискнул нарушить пофигист Жаба. «И я!» — храбро поддержал товарища Аскунс. Но через мгновения, бедолага, угодивший под перекрестие тяжелых взглядов двух повисших на моих руках фурий, позорно испортил воздух. Еще через несколько секунд вопящая беглянка в рваной, заляпанной кровью в майке, джинсах и кроссовках показалась из-за поворота. За жертвой с отставанием буквально на пару-тройку шагов неслась толпа бегунов с полсотни не меньше». Своей массой твари-преследователи мгновенно запрудили всю лесную дорогу от края до края. Обезумевшая Тураса девушка неслась без оглядки, с вытаращенными глазами и вытянутыми вперед руками прямо на нас. «Даже не думайте вмешиваться!» — шикнула слеза. Отцепившись, наконец, от меня, она сдернула с плеча остолбеневшего жабы мою многозарядную винтовку и, игноря прицел, начала польбу тут же навскидку, как заправский ковбой в кино. Потому как тут же стали взрываться кровавыми фонтанами черепушки ближайших преследователей Беглянки, нам, сторонним наблюдателям, тут же стало очевидно, что стрелок экстра-класса ни разу не рисуется. Просто в данном конкретном случае именно так слезе было быстрее и проще убивать. «Точняк, мы вдвоем ее спасем!» хмыкнула следом за соперницей Белка. Она тоже отцепилась от моей правой руки и, растворившись в активированном скрытии, рванула на перехват набегающей толпе.